Есть и спать. Последней в ряду мертвых лежала девушка в легкой шубке с удивленно распахнутыми глазами. Казалось, она только вышла из дома навстречу свежей морозной ночи. На зрачки падали снежинки. Барон негнущимися пальцами ухватил из табакерки щепотку. Вышиб табаком слезу, растер нос, протянул табакерку товарищу. «В России все одно... Либо кровь, либо воровство. «А то и все разум», — отозвался прапорщик. Бенкендорф подумал, что за допущение подобных бесед нужно сделать внушение барону. Но после запамятовал. После допроса капитан Нелетов направился домой. Еще встречались редкие запоздавшие прохожие. Их тени появлялись и исчезали в пятнах фонарного света. Нелетов шел пружинищем, почти старевым шагом, плотно ставя подошву сапога в снег. Он собирался купить матери леденец, но время ушло, и лавки давно были закрыты. Нелетов назвал всех заговорщиков, и даже больше. Досталось и невиновному капитану Кислицыну, которого он просто терпеть не мог. Кислицын вечно насмехался над ним, над его выправкой и мнением о строении государства. Нелетов не то, чтобы оговорил Кислицына нарочно. Его фамилия просто вырвалась сама собой. Он хотел было вернуть ее назад, сказать, что оговорился. Но следственная комиссия смотрела строго и уже ожидала следующее имя. Было неловко. Да. Но ничего не поделаешь, раз так. Разберутся как-нибудь. Решил Нелетов и взлетел в воздух. Его ноги болтались в полуметре над снежной мостовой. Мысли не случилось, лишь перехватило дыхание. Капитан Нелетов прибольно стукнулся всем телом сани и потерял сознание. Сено во рту, в носу, в глазах. Капитан Нелетов пришел в себя. Болели голова и грудь, должно быть, он сломал ребро. Руки и ноги его были связаны. По снегу скрипели полозья. А рядом на санях сидело огромное, похожее на камень под медным всадником существо. Оно было настолько велико, что закрывало от Нилетова весь Петербург. «Что со мной?» — прошептал Нелетов. Каждое слово отдавалось болью в груди. «Куда вы меня?» Ответа не было. Март 1826 шестой. В полутьме комнаты синял прямоугольник окна. Мартовский Петербург неохотно наполнялся светом. Молчали фонари. Бежала под рыхлым льдом Нева. Александр Карлович Башняк не спал. Ему было бездумно и легко. Тридцати девяти лет с неширокими плечами, длинными жилистыми руками, за которые еще в пажеском корпусе был прозван Долгоруким. Он производил впечатление человека замкнутого в своих мыслях и интересах. Башняк представлялся как ботаник-любитель. Он легче общался с растениями, чем с людьми. Еще он мог складывать в уме семизначные числа. Но это не производило впечатлений на дам. Им было трудно проверить результат. Александр Карлович, почувствовал рядом легкое движение, вспомнил, что в постели не один. Ее звали Каролина Сабанская. Дочь польского литератора и масона, спешно выданная замуж за одесского негацианта. Она вскоре оказалась на содержании графа Ивана Осиповича Витта, боевого генерала и шпиона, который служил не только в российской армии, но и в войсках Наполеона. Каролина ничуть не стеснялась своего нынешнего положения. Башняк, находясь под началом Витта, знал ее давно, Но прошлым летом в Одессе на балу, устроенном графиней Воронцовой, случилась мазурка. Глупый танец. Все танцы глупые. Пародия на природу. Нечто подобное можно наблюдать у журавлей и лягушек. Она смотрела, словно метилась пистолет ему между глаз. Обыкновенные женщины так не смотрят. Не зря в Одессе ее прозвали демоном. Они сбежали с бала, взяли лихача. Сверкала ночь. Ёрзал перед глазами драный сюртук извозчика. Лёгкий хмель туманил голову. И совсем близко были губы Каролины. Она облизнула их. И тогда он будто невзначай коснулся её пальцев. Он подумал, что она не заметила. Но Каролина посмотрела строго. «Ну что же вы, Саша?» Тогда она впервые назвала его Сашей. И позволила себя поцеловать. Это было странно. Он не доверял ей. Считал, что она чересчур умна, чтобы быть преданной, и слишком расчетлива, чтобы просто так заметить его. И теперь не мог отделаться от ощущения, что, лежа рядом с ним, Каролина смотрит на него сквозь закрытые веки и не знал, куда деться от этого взгляда. Ее губы сложились в еле заметную улыбку. «Жарко», — проговорила лениво. В Петербурге холод, а мне жарко. У нее был крупный с горбинкой нос, чуть и смело сверкающие глаза. Башняк не раз пробовал нарисовать ее, но всегда выходило другое лицо. «Вы любите меня?» — спросил Башняк. И тут же пожалел о своем вопросе. «Саша, Саша!» — Каролина провела пальцем по кончику его носа, губам, подбородку. «Я и сама не ведаю». «Мне с вами хорошо и спокойно». Она говорила с еле заметным акцентом, растягивала и выдыхала звуки его имени. И оно растворялось, становилось чужим. «Со мной спокойнее, чем с графом?» — спросил Башняк. «Да», — улыбнулась Каролина. «Чем же я лучше его?» Башняку нравилась легкость этого пустячного разговора. «В одном он определенно вам уступает». Каролина перестала улыбаться. «Он знает обо мне больше, чем вы можете себе представить». За него и проступали очертания крыш. Каролина потянулась, хрустнула косточкой и пожелала вернуть беззаботное настроение. «Я прочитала вашу книгу «Дневные записки путешествия Абашника в разные области Западной и Полуденной России в 1815 году». «Вы же скверно читаете по-русски», — улыбнулся Башняк. «И что же, вам понравилось?» «Нет? Но я горда уже тем, что запомнила название. И я поняла две вещи. Вы любите Россию почти так же, как я люблю Польшу. И еще. Вы очень нудны и увлечены ботаникой больше, чем мной». Каролина приподнялась на локте. Сорочка сползла с ее плеча. Она быстро поцеловала башняка в губы и откинулась на подушку. «Скоро маскарад. Вы знали, что за маскарад? Весенний. В масках можно, не таясь, ходить среди толпы». «Я не хочу таиться», — сказал башняк. «Я должен поговорить с графом. Я умею быть убедительным». Каролина посмотрела на него, как учитель смотрит на нерадивого ученика.